андрей шарый балканы окраины империи исполняет артист михаил росляков система понятий эпиграф одно из балканских государств не так ли больших рек нет больших гор тоже нет но те что есть весьма живописны столица экорест Население в основном разбойники. Хобби. Убийство королей и государственные перевороты. Агата Кристи. Тайна замка Чимниз. 1925 год. Олимп вырастает из земель Фессалии и Македонии, неожиданно огромным и четко очерченным каменным горбом. Олимп выглядит просто как большая гора. Это умом понимаешь, что перед тобой самый главный мифический саммит Балканского полуострова, да и всей Европы, священный и прославленный. Мы подобрались к нагорью севера через город Катерини и обогнули полукругом потому что собирались начинать восхождение с юга. Один из маршрутов к Олимпийским вершинам. Начинается у базы греческих десантников и ведет ложем с Лаломной трассы мимо пика Святого Антония на пик Сколио. Сколио на 6 метров ниже самой высокой вершины Нагорья пика Митикас. 2000 912 метров. Для мужчины средних лет. Весом почти в центнер. Но энергичного и неодышливого такое горное путешествие. Серьезное испытание. Хотя задача по плечу. На КПП военной базы поднимающихся в небеса встречает улыбчивый автоматчик в лихо заломленном зеленом берете. Проверяет документы, записывает номер мобильного телефона, чтобы знать на всякий случай, кого придется спасать, инструктирует насчет возвращения не позже в 18.00 и пропускает в расположение части. Переводя на современный городской арго, паломничество на Олимп по этой трассе, 400 этажей вверх и 400 вниз, 12-километровая трасса с перепадом высот в 1250 тысячу метров. Путь вверх труден, но интересен. Спуск легок, но неприятен, поскольку приходится постоянно концентрироваться, чтобы не угодить ногой на острый камень или в коровью лепешку. Экспедиция выглядит примерно так. Сначала ты с азартом карабкаешься по склону и вовсю вертишь головой, Потом тебе перестает хватать дыхание, потом ты начинаешь чувствовать мышцы ног, потом начинаешь чувствовать, как эти мышцы сводит, а потом тебе становится все равно, и уже ничего не надо, но ты все карабкаешься, лезешь, упираешься, пыжишься, обливаешься соплями и потом, и вот, наконец, восходишь на крышу древнегреческого мира». Всего в этом горном массиве 52 вершины разной сложности доступа. А Митикас, как почему-то считают романтики, всегда скрыт за облаками. Это неправда. Я же фотографировал макушку Олимпа, находясь от нее в непосредственной близости, и могу засвидетельствовать. Голубизна неба высоко над Митикасом элегантно сочетается с голубизной Агейского моря, далеко за Метикосом. Отсюда открывается дивный вид на сияющие горные пики напротив, на провалы внизу, на морскую даль и белый город Катерини, за которым где-то в дымке за сотню километров Салоники, на соседние горы Пинда и вообще на Вселенную, сотворенную промыслом Божиим. Тут вспоминаешь когда-то прочитанное, якобы молодой султан Мехмед IV, тот самый, которому запорожские казаки отправили оскорбительное письмо, в 1669 году провел на Олимпе более двух месяцев, не только из-за свежего воздуха и пристрастия к охоте, но и потому, что он наслаждался фессалийским и македонскими пейзажами. Ты глазеешь на вершину трон Зевса, она же в православной терминологии святого Стефана, и проводник Павел, рожденный в Ташкенте, сын греческого коммуниста-партизана, эвакуированного в СССР в 1949 году по милости Коминформа, Показывает, что эта скала и вправду похожа на трон. В настоящий момент трон никем не занят. Здесь, наверху, всегда холодно и всегда дует сильный ветер. Другими словами, сусальные картинки придворных живописцев, на которых полураздетые, словно в бане, античные боги в расслабленных позах восседают на облаках, предаваясь праздности, не соответствуют правде жизни. В этой пустоте продрогшим богам совершенно нечего делать. Здесь не летают орлы, потому что и орлы тут не обитают, а в Зените, рядом с Солнцем, баражирует тактический истребитель НАТО. Каковы же практические смыслы восхождения на Олимп? Сделать селфи, унести с вершины камешек, загадать по просьбе любимой желание. Можно засунуть мятый клочок бумаги с записью «Мы на Олимпе, ура-ура!» в прикованный к бетонному столбику с обозначением высоты почтового облика ящик, к которому никогда не придет почтальон. Можно сложить пирамидку из плоских камней. Как это, непонятно зачем, уже сделали десятки побывавших здесь до тебя путешественников. Ты вспоминаешь, чем пугал путеводитель, «Каждый год Олимпу носит несколько жизней, и в шутку осведомляешься, не на этот ли счет пирамидки?» Павел беспечно машет рукой. «Тут и вправду гибнут, но единицы, исключительно по неосторожности и почти всегда зимой, хотя бывает и летом. Тебе почему-то не смешно, и на пути назад ты высматриваешь траурные памятные знаки, но обнаруживаешь только один, не совсем в тему». Это бюст погибшего в 1941 году при обороне родины от нацистских оккупантов генерала Яниса Папародаса с высеченным на мемориальном камне вполне древнегреческим стихом с великой первой строкой «Приветствую тебя, о смерть!» Наверняка как раз у этого памятника молодые парашютисты получают значки отличников боевой подготовки. Проводник Павел — нормальный мужик. Он все понимает. Смотрит в твои выпученные глаза и задумчиво говорит, что на Митикас, пожалуй, сегодня не дойти, поскольку тогда мы не успеем спуститься к военной базе до темноты. До пика Митикос на самом деле рукой подать. Он молчаливый и прекрасный. Нас разделяет только солнечный ветер и прозрачный воздух, Но ползти к этой вершине нужно еще примерно час. Сначала по горному хребту, а потом наверх по голой скале, едва ли не на четвереньках. А у тебя и без того мелко трясутся ноги, а в голове оглушительно бухают мысли и кровь. Поэтому ты делаешь мужественную паузу и соглашаешься немедленно, очень быстро вернуться. Уже через два часа дневальный на КПП козыряет тебе, как старому знакомому, и тут ты понимаешь, что прожил один из важных дней своей жизни, потому что почти наверняка никогда больше не увидишь эти скалы, эти заоблачные горы, никогда больше не достанешь подрагивающими пальцами сигарету из заветной пачки на самой верхотуре Балкан, и не затянешься в суровом молчании, глядя в лицо, Вечности. Двести с небольшим лет назад никто в Западной Европе понятия не имел о том, что такое Балканский полуостров. Ведь прусский географ Йохан Август Цойне запустил этот термин в научно-популярное обращение только в 1808 году. Ученый следовал общепринятой практике своего времени давать название области по ее главному горному массиву. Хотя Балканская гряда, она же Старопланина, не является ни самой обширной, ни самой высокой на полуострове. Я встречал и другую версию. Цойна воспользовался опытом английского путешественника Джона Мориса. Тот в конце XVIII века совершил вояж из центра старого света на его окраину. Стамбул-Константинополь и на обратном пути захватил с собой в христианский мир, экзотическое словечко Попытки лучше определить неточно обозначенное, европейцы, конечно, предпринимали и раньше. На исходе 15-го столетия итальянский дипломат Филипп Буана Корси описывал в меморандуме в Ватикан далекий край, обитатели которого называли свою горную родину Балканами. Вообще вплоть до середины 19 века в просвещенной Европе так называемыми восточными странами считали все то зыбкое, что уходило по карте вправо и вниз за пределы обозримого из главных тогдашних столиц мира Россию, Польшу, иногда Богемию, изредка даже Испанию. «Азия начинается за Ландштрассе», – сказал однажды австрийский канцлер Крайманс фон Меттерних, имея в виду близкий восточный пригород Вены. Джордж Гордон Байрон – поэме «Паломничество Ча Гарольда» 1809-1818 годы, одна песнь, которая целиком посвящена путешествиям по просторам современных Албании и Греции, ни разу не упомянул Балканы. Я искал напрасно. Лорд, по-видимому, этого слова просто не знал. На западе обширные территории за реками Савой и Дунаем до начала прошлого столетия именовали «Европейской Турцией» что соответствовало реальности, потому что практически весь Балканский полуостров на протяжении четырех или пяти веков составлял часть Османской империи, а иногда и Цветистие – Европейским Левантом. В 1863 году один из основоположников албанистики Иоган Георг фон Хан, австрийский консул в Янине и Афинах, предложил термин «Восточноевропейский полуостров», Постепенно дипломаты, ученые, политики заговорили о юго-восточной Европе, как о территории с общей судьбой. Кровавое второе десятилетие XX века, наряду с распадом нескольких империй, принявшее появление или новое утверждение на бывших османских и австро-венгерских землях шести разнородных государств, закрепило представление о Балканах как о непредсказуемом, непростом целом. Страны с пестроэтнической этнической структурой – Албания, Болгария, Греция, Румыния, Турция, Югославия – копировали модели западноевропейских национальных государств XIX -го столетия. Сейчас все умножилось на два. Балканский полуостров вмещает в себя дюжину стран, и в каждой задают себе вопросы о прошлом и настоящем, ответы на которые почти всегда – непозволительно сглажены. В Османской империи, раскинувшейся по ту сторону Босфорского пролива, владения султана именовали Румелией, страной ромеев. Рум, Рим, так арабы обозначали Восточную Римскую империю, подданные ее были известны как Ромеи, римляне. Византийское тысячелетие на землях полуострова за исключением тех периодов, когда их отвоевывали тюркские или славянские варвары, размещался десяток военно-административных округов. ФЭМ. Некоторые, как Фракия или Македония, сохраняли древнеримские названия. Римская нарезка была крупнее. В эпоху поздней античности на полуострове помещались шесть имперских провинций целиком и три частично. Даже в начале времен, У всего были имена, пусть и мифологические. Среди персонажа античного эпоса числился фракийский царь Гэм, сын Ветра Борея, соединивший свою судьбу с нимфой Родопой, дочерью музы Калиопы или музы Эфтерпы. Боги Олимпа разгневались, когда эта супружеская чита осмелилась уподобить себя Зевсу и Гере. Как рассказал нам о Видии, В наказание гем был превращен в Гемские горы, а Радопа, соответственно, в горы Радопские. Снежные горы теперь, а некогда смертные люди, прозвища вечных богов они оба рискнули присвоить. В мифах Древней Греции насчет Гемских гор встречается более жестокое разъяснение согласно которому это название происходит от слова «кровь». Свою кровь пролил на безымянные прежде вершины великан Тифон, олицетворявший огненные силы земли. Тифон мог бы сделаться властелином над богами и смертными, если бы Зевс не поверг чудище в бездну ударом молнии. В эллинистической традиции балканский полуостров целиком тоже назывался Гэм. С географических карт это название в наши дни исчезло, чтобы, подобно другим античным топонимам, подняться в небеса. Гемские горы находятся на Луне, окаймляя берега моря ясности. Слово «Балкан» – тюркского происхождения. Этим существительным обозначает неровную гористую местность, поросшую густым лесом. В болгарской историографии – Закрепилась теория, согласно которой кочевникам-булгарам под этим названием был известен протяженный ровно в 555 километров хребет, все те же Гемские горы, в новые времена переназванный на славянский манер Старопланина, Старая гора. Однако историки из других стран категоричны документальных подтверждений использования в доосманский период термина «балканы», применительно к привычным для нас теперь балканским землям, нет. Тем не менее, само понятие вполне древнее, потому что в Евразии, в частности, и в тех краях, откуда сначала в Анатолию, а потом и в Румелию пришло Османское премия, есть свои Балканы. На западе пустыни Каракумы, тянется к Каспийскому морю хребет Большой Балкан. Балхан. В предгорьях Туркменских Балкан хорошеет на углеводородных деньгах город Балканабад, административный центр нефтедобывающего балканского велаята Местная футбольная команда, четырехкратный чемпион республики тоже называется Балкан. Ее клубная эмблема с неизбежностью сочетает изображение пятнистого мяча и нефтечерпалки. В башкирской глубинке у озера асылы -Куль, есть вершина Балкан, Балкантау, элемент Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Эта гора совсем не высока, зато, как сказал краевед, овеяна легендами. Из башкирского эпоса известно, что на вершине Балкантау захоронены несчастливые влюбленные. Батыр Заятуляк и дочь владыки озера красавица хыл башкирская русалка. Балкантау также важная улица казахстанской столицы Астаны. Здесь расположены отель Казжол, ресторан Фергана и банный центр Будь Здоров. Тюркская, точнее наверняка татарская, топонимика добралась и до Москвы. В районе трех вокзалов сохранился Большой Балканский переулок. Прежде существовал и Малый именованный по засыпанному в конце XIX века пруду. Вероятно, термин использован в данном случае в значениях «болото» – «грязь». Добавлю еще, что какие-то странные остряки присвоили название «Балкан», запущенному в России в производство в конце 2000-х годов автоматическому станковому гранатомету АГС-40. Это страшное оружие массового убийства, самая совершенная в своем классе, чем и гордятся его создатели, если только смерти и требуется совершенством. Балканские истории Как Бузлуджа стала горой героев В июле 1868 года на горе Бузлуджа, высота 1441 метр, к востоку от Шипкинского перевала, В неравном бою с войсками Османской империи погиб отряд повстанцев под командованием Хаджи Димитра, Димитра Асенова. Как гласит Национальная освободительная легенда, православные четники предпочли плену героическую смерть. Истекающий кровью 28-летний воевода Димитр испустил дух со словами «Братья, умрем как болгары». Этому подвигу еще один певец свободы, Христо Ботев, сам через несколько лет погибший от османской пули, посвятил героическую балладу Хаджи Димитр. Кто в грозной битве пал за свободу, тот не погибнет. По нем рыдают земля и небо, звери природа, и люди песни о нем слагают. Днем осеняет крылом Лица, волк ночью кротко залижет раны, И спутник смелого Сокол птица, О нем печется, как брат названный, Настанет вечер, при лунном свете Усеют звезды весь свод небесный, В дубравых темных повеет ветер, Гремят балканы гайдутской песней. Летом 1891 года все на той же вершине другая группа болгарских патриотов исполнила по завету Ботева «Гайдуцкую песню», после чего учредила Болгарскую социал-демократическую партию. Наследница этой организации, приняв линию Владимира Ильича и переименовавшись в Болгарскую коммунистическую партию, после Второй мировой войны пришла к власти в Болгарии. Вскоре Бузлуджа, превратилась в святыню местных коммунистов, считавших, что они соединили в своей деятельности идеалы национального освобождения с борьбой за счастье трудового народа. В 1970-1980-е годы на вершине воздвигли так называемый факельный памятник, а также пантеон в честь болгарской компартии, смахивающий на огромную летающую тарелку. Дом памятник партии Самый большой идеологический монумент Болгарии – настоящее коммунистическое капище. Интерьеры декорировали скульптурами, бронзовыми барельефами, дюжиной мозаичных панно общей площадью 550 квадратных метров на патриотическо-коммунистические темы, такие как рождение партии, социалистическое переустройство сельского хозяйства, болгарско-советская дружба. На горе Бузлуджа круглогодично проводились официозные мероприятия. Прием в детскую коммунистическую организацию «Септемвричи», торжества по поводу государственных праздников и разных достижений социализма, чествование передвыков производства. Современность обошлась памятником жестоко. В 1990-е годы мемориал разграбили, каменные картины разбили, Мозаичные портреты основоположников марксизма, ленинизма и их болгарских последователей испортили. Над центральным входом в брошенную святыню появилась издевательская граффити «Забудь свое прошлое». В 2011 году мемориал безвозмездно передали в собственность Болгарской социалистической партии, которая ежегодно проводит на вершине Бузлуджи массовое мероприятие и постепенно приводит летающую тарелку в порядок. Типология «Балкан» в общем и целом соответствует их тюркскому наименованию. Здесь множество возвышенностей, поросших буком, дубом, пихтой или сосной, хотя в последние десятилетия кое-где велась массовая вырубка деревьев. На полуторакилометровых отметках турецкая терминология дает сбой. Леса сменяются сначала зарослями вереска и можжевельника, потом лугами – Еще ближе к небу простирается царство лысых камней. Балканская горная область – не рекордсменка по высотности в Европе. Она уступает и Кавказу, и Альпам, и Пиренеям. Вечных льдов здесь нет. В самой холодной точке Балканского полуострова на вершине Мусала – 2925 метров, снежный покров держится 7 или 8 месяцев, а в последние годы и того меньше так называемую «крышу Европы» ищите в иных краях. Мусала находится в Болгарии, несколько неожиданно для меня оказавшейся самой высокогорной балканской страной. Здесь, представьте себе, насчитали 55 вершин за 2500 метров. По вертикальной части Болгария опережает приподнятые к небу Грецию, Черногорию и Сербию, потерявшую многие свои высотные ресурсы после провозглашения независимости Косово. До подножия Мусалы можно за пару часов доехать из Софии. И этот ороним, как многое на Балканах, Тюркской, означает «близко к Аллаху». С 1949 по 1962 годы название горы было политическим – «Пик Сталин». Забавно, что символика – молитвенная вершина парадоксальным образом сохранялась. Олимпийский пик Митикас, кстати, немного, но уступает Мусале. это шести- или семиметровая разница, один из источников болгарской национальной гордости. Помимо патриотических значений, Мусала известна тем, что на ее склонах часто замечают стенолазов. Эти забавные серо-красные птички умеют быстро и ловко опираясь на хвосты, скакать по утесам и обрывам. В историко-культурном смысле балканские края осмыслены и изучены хуже, чем самые знаменитые в мире горы Альпы. Иначе говорилось бы не альпинизм, а балканизм, не альпеншток, а балканшток. И луга между поясами кустарника и камня не назывались бы альпийскими. Это не означает, конечно, что балканы описаны плохо, В библиографии интересной научной работы славянского антрополога Божидара Изерника «Дикая Европа» в подробностях изучившего вопрос о том, как представляли себе Балканы западные и восточные путешественники второй половины 17-го начала 20 веков, указано почти семь сотен названий. Согласно геологической классификации, Балканские горы не старые и не молодые, а нормальные, им около 250 миллионов лет Они образовались на стыке Мезозойской и Палеозойской эр. Нынешние очертания полуострова окончательно сложились в результате движений земной коры 2,5 или 3 миллиона лет назад. Кора до сих пор колышится, Тектоническая активность продолжается. И землетрясения случаются едва ли не каждый год. Последняя по времени большая катастрофа произошла в 1963 году когда семибальные подземные толчки разрушили македонскую столицу Скопье, которая потом, хотя и была поднята из руин общими усилиями Югославских республик, особой красоты так и не приобрела. Истории, впрочем, знакомы бедствия и поужаснее. Доказано, что три с тысячелетия назад извержение вулкана Санторин на Эгейском острове Тира Острова Греции географически тоже считаются частью Балканского полуострова, вызвало мощнейшее цунами, утопившая Минойскую цивилизацию на Крите. Легенда гласит, так погибла Атлантида, а вулкан Несирос на одноименном острове до сих пор дышит, прогревая почву. Когда поедете туда, надевайте башмаки на толстой подошве. Вопрос, что именно в Балканской зоне считать горными системами, горными цепями, горными массивами, горными хребтами, что нагорьями и плато, а что просто лесистыми холмами, до сих пор является предметом произвольных толкований. Легко заметить разнобой. Географы не включают Балканы, в отличие от Кавказа, Памира или Альп, в число так называемых «горных стран» обширных участков поверхности большой протяженности со складчато-глыбовой структурой земной коры. Территория Балкан, около 70% которой приходится на горы, очевидно более складчато-глыбовая, чем Европа в целом. Теоретики сельского хозяйства подсчитали, что в Греции всего только 20% территории пригодна для земледелия, а в Албании еще вдвое меньше. На севере полуострова этот показатель повышается до 40%. И тогда получается, что Балканы. Совсем не одни только склоны, провалы и каньоны. Здесь хватает и горизонтального измерения. Панонская впадина переходит в Дунайскую равнину, южнее которой, отчеркнутые горной чередой, лежат Верхнефракийская и Нижнефракийская низменности. Но в целом... Как не согласиться с французским историком Жоржем Кастеланом, который на первой же странице своей хрестоматийной истории «Балкан от Мехмеда-завоевателя до Сталина» заявляет «Когда ваш самолет снижается над Афинами, Тираной или Софией, вы только горы и видите. Даже более легкодоступные Белград и Бухарест расположены на холмах Шумадии и отрогах Карпат. Горы здесь». Повсюду, не претендуя на исчерпывающую точность, предложу свой перечень главных балканских высотных формаций: Старопланина и рила родобский массив в Болгарии, Динарское Нагорье, протянувшееся от Албании через бывшие Югославские Республики до северной конечности Адриатического моря. Эти горные цепи иногда называют Албанскими и Динарскими Альпами. Но мне такие названия не нравятся. Какие же это Альпы? Наконец, горы Пинт в Греции и их продолжение горы Тайгет на Пелопонесском полуострове. Юлийские Альпы. Вот это как раз Альпы, зацепившие часть Словении. Географически считать территорией Балкан неверно. Но что прикажете делать, если самая высокая вершина этого массива, пик Триглов, в массовом сознании на протяжении почти всего XX века ассоциировалась с Южнославянской Федерацией. Кое-кому из специалистов, сошлюсь на мнение американского политического географа Джона Лампе, балканские горы кажутся несчастливыми. Они не таят в своих недрах значительных запасов полезных ископаемых и часто оказывались недостаточно высокими, чтобы защитить местных жителей от вражеских армий, но всегда были достаточно рельефными, чтобы разъединять племена и народы. Ключевым фактором выживания и самосохранения здесь испокон века считалось тесное семейное групповое сотрудничество. Фигурально говоря, понятие «род» во многих районах Балкан сдачило больше, чем понятие «народ». За пределами этого узкого социального круга начинался чужой, как правило, враждебный мир, К которому следовало относиться с опаской. Поэтому у многих из тех, кто считает балканские земли своими, имеется общее, невзирая на национальность и веру, эмоциональная особенность, сильная привязанность к своему краю, прямо-таки пассионарная гордость за прямых предков. Это и есть пережившее века чувство балканской родины, у которого мало общего с государственными границами. География на юго-востоке Европы не всегда дружит с политикой и этнографией. Северную границу полуострова представители разных областей знаний и ученые разных стран вычисляют всяк по-своему. Британская энциклопедия определяет площадь полуострова в 666 тысяч квадратных километров, что совпадает с библейским числом зверя. Солидные отечественные источники – сокращают ее до 505 тысяч. Справочники большинства балканских государств отмеряют полуострову 550 тысяч квадратных километров, равняется площади Франции. Классический маршрут северной кромки Балкан в конце 19-го столетия прочертил видный сербский географ и антрополог Йован Цвиич по руслам рек Соча, сава Дунай. Есть также вариация по рекам Соча, Випава, Крка, Сава, Дунай. А есть и такая. Вообще без клочков Италии и полуострова Истрия, Купа, Сава, Дунай и даже Уна, Сава, Дунай. Дети Балкан. Али Паша Янинский. Мусульманский Бонапарт. Османский сановник. Управитель обширных земель, занимавших территории современных Албании и Северо Греции, Али Паша из города Тепелени стал популярным героем европейской романтической литературы. Колоритная фигура Паши, описанная Байроном, Александром Дюма, Мором и Йокаи, соответствовала балканскому канону, каким его вывели на Западе. Характер этого человека и в самом деле сочетал коварство и жестокость с острым умом и благородством, повадки разбойника и восточного деспота с тягой к просвещению и мудрой политике, жажду власти и славы с искусством переговорщика и религиозной терпимостью. Дюма отец писал о Али-Паше в истории знаменитых преступлений безапелляционно. «Во всей вселенной он видел лишь себя самого». Только себя самого любил и только ради себя старался. Природа наградила его зачатками всех мыслимых страстей, и он посвятил всю свою долгую жизнь их развитию и удовлетворению. Али Паша родился в 1740 году в семье османского чиновника, албанца из этнической группы Тосков. С юных лет промышлял разбоем, принесшим ему деньги и влияние в горных деревнях, Затем за взятку был назначен надзирателем над дорожным хозяйством в местной администрации. Храбрость, богатство и хитрость обеспечили быстрое продвижение по службе. В 1788 году Али Паша получил в управление Пашалык со столицей в Янине. Сейчас административный центр округа Эпир в Греции, в городе, ставшем центром греческого просвещения в Османской империи. Большую часть населения области составляли христиане, на самоуправление которых Али Паша опирался, выстраивая свою восточную политику. Паша может быть назван первым апостолом могущества европейской культуры и необходимости коренных реформ. Сказано в энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона. правитель Янины навел порядок в округе, расправился с горской вольницей, Установил беспощадный режим налоговых сборов. Заметки о встречах в 1809 году с Али Пашой оставил Байрон, на которого именитый разбойник, очаровавший гостя приятными манерами, произвел, тем не менее, устрашающее впечатление. Это безжалостный тиран, повинный в чудовищных жестокостях, прославленный своими победами настолько, что его называют мусульманским Бонапартом, В начале XIX века власть султана на местах была непрочной. Управляя янинским пашалыком в течение 35 лет, Али Паша проводил независимую политику. Заключал тактические союзы то с англичанами, то с французами. Во время русско-турецкой войны позволял себе переписку с князем Григорием Потемкиным. Наполеон дважды предлагал Паше корону Албании рассчитывая в борьбе с Османской империей добиться поддержки одного из самых влиятельных ее феодалов. Некоторые историки полагают, что объективно Али Паша способствовал развитию греческого освободительного движения, хотя он и любил проводить карательные акции против повстанцев. Так или иначе, Паша очевидно склонялся к сепаратизму, и в 1819 году султан Махмуд II решил покарать взорвавшегося наместника. Описанию трагической гибели Янины Александр Дюма посвятил главу прославленного романа. Пленительная наложница графа Монте-Кристо Гайде, проданная Фернаном Мондего в рабство дочь Алипаши, тот же негодяй Мондего, если верить Дюма, сдал армии султана за 2000 кошельков золота, защищавшую город-крепость. Но реальность более прозаична. После многомесячной осады Янины, 82-летний Паша был застрелен в бою, и его отрубленную голову выставили на серебряном подносе на обозрение столицы империи. Албанский мусульманский поэт Хаджи Шахрети посвятил Паше, написанную на одном из новогреческих диалектов, цветистую поэму, стиль которой до сих пор изучают лингвисты. В Тепелени Али Паше установлен памятник. Его мавзолей в Янине стал адресом исламского паломничества.